Через минуту люк переходного отсека корабля «Землян» открылся, и оттуда выбрались наружу Шныгин и Кедман. Каждый из вновь прибывших нес в руках по ящику водки. И аберегены, не слышавшие переговоры по цука, по рации, встретили их восторженным воплем. Оба их поставили ящики с водкой около «Есаула», Застывшего в позе вождя вселенского пролетариата. Старшина хлопнул пацука по плечу и задомил. «Отныне и во веки веков носить тебе, Микола, титул главного бунтаря, Заговорщика и организатора восстания, аминь!» «А вы учитесь, пока я жив!» — буркнул пацук и повернулся к толпе мамидов. «Все, можете подходить по одному». Раздача, а точнее разлив водки в подставляемые аборигенами емкости, занял достаточно много времени. Поначалу подсук никому из спецназовцев, не позволял прикасаться к бутылкам и делал все сам. Но примерно через час ему эта забава изрядно надоела. Миколу сменили старшина с Кедваном, а затем Исара с Гансом. А за процессом бесплатной раздачи спиртного с тоской в глазах, не отрываясь, смотрел Харм, которому в этот момент продать хоть каплю спиртного было невозможно. Когда стало темнеть, очередь мамидов около импровизированного стола раздачи ничуть не уменьшилась. С корабля в руки, или точнее в пасти аборигенов, Перекочевало уже около десятка ящиков водки. И лишь когда пришла очередь одиннадцатого, Зыпцех заметил мамида в оранжевых штанах, которому уже наливал. «Ребята, кажется, нас тут за дураков держат», — объявил он по рации. «Тут один кекс решил заправиться по новой. Рожи у них одно от другой не отличишь. А вот штанишки его я запомнил». «Ну так сворачивайся!» Тут же отреагировал Шнигин. «И скажи этим чучелам, что лафана на сегодня, блин, закончилась!» Зыбцих так и сделал. Сначала его заявление было встречено ропотом неодобрения, а затем, почти вдрызг пьяные баригены, забыв о землянах, потянулись к небесному, дабы оставить в его карманах остатки собственного состояния. Харм приободрился, а когда еще и заметил, что некоторые маммеды уходят в город и возвращаются назад с золотишком, и вовсе пришел в самоблаженное состояние духа. Однако уже через час контрабандист распродал весь алкоголь, который ему выделили из земляни. Несмотря ни на какие уговоры Шныгин отдавать небесному, остатки водки отказался и тому пришлось свернуть торговлю. Пацук было попытался уговорить старшину заняться торговлей, так сказать, фонд помощи икс-осценизаторам, но Сергей эту инициативу отверг. «Никола, а ты вообще-то башкой подумай», заявил он для пущей наглядности, постучав по шлему пацука. «В этих уродов водка лезет, как в бездонную бочку». Хрен его знать, что еще будет. А если мы без алкоголя останемся, взятки всяким чинушам, чем давать станем, рыбали Ну так, может быть, сами выпьем? Ну, за успешное завершение первой части операции. Почти без надежды в голосе выдвинул подсук еще одно предложение. И, естественно, получил в ответ то, что я ожидал. Категорический отказ пока на землю не вернемся, а водке забудь рявкнул шныгин ты считаешь мне выпить не хочется, а что случится если мы сейчас напьемся а сюда мятежники нагрянут ты думаешь после твоей зажигательной речи у них тут больше ни одного информатора не осталось на это я с саулу возразить было нечего Горестно вздохнув, Никола поплелся в свою каюту. Старшина его остановил и уже собрался было распределять вахты, как вдруг из комнаты, отведенной под использование персонального йог, выскочил зубоскал. Весь взъерошенный, рассыпающий вокруг себя электрические искры, серебристо-голубой шерстью он очень довольный. — Есть! Нашел я вашего Орлова. Сходу заявил он, причем, знаете, что интересно? Оказывается, место, где он находится, мятежники назвали логовом Зубоскала. И знаете почему? А потому что они, видите ли, хоть и провели здесь немало времени, все же считают нас Зубоскалов существами вымышленными. И свою базу назвали нашим именем из чистого символизма. «Дескать, если зубоскалов не существует, то и их логово никто не найдет. Подумать только, такие идиоты!» «Это точно!» — согласился с ним Шнегин. «Давай координаты этого места. Мы вылетаем немедленно». «Нифига!» — отрезал зубоскал. «Сначала доставите меня туда, откуда взяли, а потом свои координаты получите». А скажи, пожалуйста, какая охрана у этого логова? поинтересовался Зыбцев. — Кто именно охраняет базу пришельцев? А тебе не все равно? Удивленно вытаращился на него Кедман. Какая разница, Мурланты там, невестные или маммиды? Один хрен мочить придется всех. Ну, не скажи, покачал головой Ефрейтор. — Если логово зубаскала охраняют маммиды, на сан нам мог бы очень даже пригодиться. — Хорошая мысль, блин, — похвалил его старшина и посмотрел на серебристо-голубого зверя. — Ну, так кто эту базу сторожит? — Не знаю, — помотал тот башкой, — но попробую узнать. — Не надо, и так обойдемся, время поджимает. Оказался старшина и посмотрел на своих сослуживцев. «Пошли на сана искать, возьмем ее с собой, на всякий случай, я в Рибаде». Поиски доблестного сына главного рода бубрулов в толпе пьяных аборигенов отняли у их довольно много времени. Особенно мешало, что те из мамидов, кто не был пьян в лёжку, постоянно шатались по поляне, иллюстрируя броуновское движение молекул, и никак не желали остановиться. Пришлось сныгину с Кедмоном укладывать их спать, применяя такие, не совсем гуманные методы, как зуботычины и тумаки. В итоге самоходное общество на поляне значительно поредело, и бойцам удалось наконец отыскать насана, спокойного храпевшего под кустом. Будить Мамида и объяснять ему, что от него требуется, их социанизаторы не стали. Просто загрузили в корабль и стартовали, предоставив аборигенам возможность проснуться утром и удивиться, а не привиделись ли им вчера замечательные пришельцы и серебристо-голубой зубоскал. Впрочем, доказательств тому, гор пустых бутылок, было вполне достаточно, и у спецназовцев имелись все основания верить, что маммиды вспомнят и все события этого дня, и речь пацука в особенности. До гор, где был пойман Зубоскал, Мухин довел летающую тарелку за считанные минуты. Для посадки, правда, места там не было, и пилоту пришлось заставить корабль зависнуть в двух метрах над землей, против чего Зубоскал не возражал, поскольку был способен делать и более впечатляющие прыжки. Их сценизаторы в полном составе проводили зверя до переходного отсека, и когда тот дал землянам координаты логова Зубоскала, открыли створки люка. Но «Счастливо тебе!» — пожелал зверю на прощание Шныгин. «Может, и увидимся еще?» «Конечно, почему бы и нет?» — согласился зубаскал и замер перед тем, как шагнуть в люк. «Да, чуть не забыл. Будьте осторожны, я не знаю, что там происходит, но чувствую в том месте что-то нечисто. Очистим!» «На то мы икс-осценизаторы!» хмыкнул старшина и, проводив спрыгнувшего внизу баскала взглядом, скомандовал. «Вперед, Коля, к звездам! Блин! Похоже, мы почти у цели. Последний рывок и будем дома!»